Глава 22 Мисс Силвер отправилась на чай. Она часто делала это по воскресеньям, и сегодняшнее чаепитие обещало быть приятным. Подруга ее племянницы Этель недавно поселилась в Путни. Мисс Силвер пригласила ее к чаю, прониклась к ней симпатией и согласилась нанести ответный визит. День выдался теплый, поэтому на ней было летнее платье, двухлетнего возраста из темно-синего шелка с разноцветными узорами, напоминающими азбуку Морзе. В соответствии с ее идеями о приличии, юбка позволяла увидеть только черные полуботинки и не более 4 дюймов серых чулок. На случай, если к вечеру похолодает, мисс Силвер надела поверх платья старое, но все еще пригодное для носки пальто из черной шерсти альпака и прикрыла аккуратно причесные волосы мышинного цвета черной соломенной шляпкой с атласным бантом и пурпурными анютиными глазками. Вырез на шее платье заполняла кремовая манишка с высоким воротником, которую прикрепляла брошь с массивным золотым бордюром. Весьма поношенная сумочка и зонтик дополняли туалет. Проходя через гостиную к двери, мисс Силвер окинула комнату одобрительным взглядом. Все было таким удобным и уютным. Голубые с переливом занавеси выглядели прекрасно, а ковер не казался потертым, даже когда на него падало солнце. Занавеси, ковер, желтые кленовые стулья с обивкой такого же голубого цвета, что и портьеры, письменный стол с несколькими ящиками, гравюры с ее любимых картин, Пробуждение души, черный брауншвейц, пузыри, монарх из Глена, фотографии в серебряных рамках на каминной полке все напоминало о независимости и комфорте, которого она добилась с помощью проведения и своего интеллекта. Спустившись в лифте, мисс Силвер прошла пешком около четверти мили и шагнула в вестибюль станции метро. Полдюжины людей стояли за билетами. Мисс Силвер пристроилась конец очереди и стала ждать, покуда леди с крашенными волосами выясняла у пожилого кассира, как ей добраться до места, чье название она забыла. Маленький седовласый человечек, стоящий впереди мисс Силвер, прикрыл ладони рот и произнес громким театральным шепотом «Совсем рехнулась». Позади нее две женщины говорили о девушке по имени Дженнис. У одной из них был высокий свистящий голос с типично мейферским произношением, а голос другой казался старческим и брезгливым. Мисс Сильвер слушала, так как ей больше было нечем заняться и потому, что имя Дженнис показалось ей необычным. Сначала она подумала, что ослышалась, и девушку зовут Дженнет, но потом имя прозвучало вновь, на сей раз фамилией Дженнис Мит. Мне она всегда казалась в высшей степени ненадежной, – заявила сердитая женщина. Но она очаровательная девушка, не так ли? – отозвалась другая. Да, шарма ей не занимать. Но все в колледже знали, что нельзя верить ни единому ее слову. Послышался смех, похожий на свист. Как вы безжалостны, дорогая! Бедняжка Дженнис вовсе не так плоха. У нее слишком развито воображение. Вот и все. Не знаете, где она сейчас? По-моему, все еще в Борне. Я очень давно ее не видела. Очередь начала двигаться. Женщины заговорили о другом. Мисс Сильвер запомнила новое, довольно привлекательное имя и спустилась к поезду, который должен был доставить ее на станцию возле дома подруги Этель.